Винил или ручная работа. Размер имеет значение. Гигант, Грант и Миньон – это не имена персонажей из франшизы о трансформерах, а сленговое название размерных категорий виниловых пластинок. Так, гигант в диаметре 12 дюймов. 300 мм. Грант – 10 дюймов. 250 мм. И миньон 7 дюймов. 175 мм. Кстати, последний из этого списка имеет внутреннее отверстие диаметром 24 мм для возможности загрузки в музыкальные автоматы, так называемые джукбоксы. Очень часто миньоны изготавливались со стандартным 7 миллиметровым внутренним отверстием для совместимости с обычными проигрывателями. Но при этом имели и дугообразные просечки по диаметру 24 мм, которые позволяли выломать центральную часть и получить возможность воспроизведения таких пластинок в вышеупомянутых джокбоксах. Толщина пластинки варьируется от 1,5 до 3 мм, а диапазон по весу от 120 до 220 грамм. Чем запись тяжелее, тем она почетнее. В музыкальных интернет-магазинах в описании тяжеловесов так и значится Heavy rage